Глава 18 бичевание в конечном итоге проверку лорда касси пережили 17 а к о л и т о в четыре девушки 13 юношей все были украшены различными оттенками крови синяков и ушибов глаза тише так заплыли что юноша почти ничего не видел на протяжении целых трех перемен марцел н е д е л я ми хромал Пипу чуть не сломали челюсть, и он почти месяц ел только суп. Примечание. Пока его челюсть заживала, он немного меньше общался со своим клинком. м е я даже испытывала соблазн найти его мучителей и от всего сердца поблагодарить. м е я знала, что ей должно быть все равно, выжил Литрик. Но когда он поднялся по ступенькам и тихо сел ужинать, она не сдержала улыбки. А когда он поднял голову и заметил это, м е я решила, что не стоит ее прятать. И Трик улыбнулся в ответ. Ее правая рука до сих пор не исцелилась, но выговор Меркурио попал в цель. Когда духовенство посудило, что паства достаточно отдохнуло для начала уроков, м е я решила снова посетить зал песен. Она и так пропустилась десяток занятий, и если пропустит еще... т о рискует слишком отстать, чтобы быть кому-то конкуренткой во время состязания Солиса. Она и так понимала, что шансы не в ее пользу. Лучшая надежда окончить зал победительницы – это найти противоядие для п а у к а г у б и ц ы Но ошибка в соревновании п а у к а г у б и ц ы подразумевала смерть. Да и кроме того, если она все же окончит церковь полноправным клинком, Ей понадобится все искусство владения мечом, какое только есть. Сидеть на сзади ровно и читать всю перемену ей в этом не поможет. Когда Мия зашла в зал песен, Джессамина отвлеклась от выбивания содержимого из тренировочного манекена и встретила улыбкой, которая так и твердила «Чтоб ты сдохла». Мия заняла свое место в кругу. И Солис вздернул бровь, глядя на нее своими ужасными, подернутыми белизной глазами. Ткачиха Мариэль так и не заштопала царапину на щеке после их схватки. Крошечный новый шрам, который последний определенно решил оставить, украшал грубую щеку. ш а х и т не опустился до того, чтобы поприветствовать ее, и не упоминал о бакалитах, которые не вернулись из Годсгрейва. «Мы начнем с повторения п о з и ц и и Мантои с двумя руками», — объявил Солис. «Полагаю, вы тренировались». «Акалит Джессамина, пожалуйста, будь так любезна и покажи Акалиту Мии долю того, что она пропустила в свое отсутствие». «Очередная улыбка». «С удовольствием, Шахид». Акалиты разбились на пары и начали повторять пройденное. ж е с с а м и н а направилась к стеллажам с оружием, взяла пару изогнутых клинков и кинула еще одну пару Мии. Девушка подняла клинки, ее локоть потихоньку начинал ныть. «Мы тренируемся с настоящей сталью, Шахид?» – спросила Мия. Лицо последнего было каменным, когда он ответил. «Считай это стимулом». ж е с с а м и н а молча подняла клинки и сделала выпад в область шеи противницы. Мия отшатнулась и едва успела занять защитную позу от ударов рыжей. Похоже, в ее отсутствие класс двигался вперед семимильными шагами, и благодаря нехватке тренировок и ослабленной руке Мия обнаружила, что безнадежно проигрывает. Джессамина была свирепой и опытной, и Мии потребовались все силы, чтобы сохранить свои внутренности на месте. На предплечье появились несколько неглубоких порезов и еще один на груди. Кровь капала на каменный пол, сопровождаемая руганью. Джессамина улыбнулась. «Хочешь передохнуть, к о р в е р а о ты так л ю б е з н о Но я бы предпочла, чтобы передохла ты!» Джессамина просто рассмеялась, размахивая кинжалами в разные стороны. Отлично понимая, что не стоит ждать вмешательства солиса, Мия промокнула раны и вернулась к спаррингу. Изучала позы остальных околитов так, как могла, пока увиливала от клинков д ж и с с а м и н ы После часа работы с кинжалами они поменяли оружие на короткие мечи, но д ж и с с а м и н а не стала менее беспощадной. Остаток утра Мии надирали зад по всему залу, и урок она окончила, распластавшись на спине, вся в синяках и крови. Клинок д ж и с с а м и н ы был прижат к ее горлу, прямо к еремной вене. И хоть рыжая держала себя в руках, Мия могла поспорить, что та бы все отдала, чтобы дернуть запястьем и окрасить пол алом. Джессамина поклонилась с о л и с у ухмыльнулась противнице и вернула оружие на стеллаж. Мия поднялась на ноги, прижимая к телу ноющий локоть. В ней начало закипать раздражение. Время, которое она потеряла из-за травмы, дорого ей обошлось, и она отстала сильнее, чем боялась. Придется работать вдвое усерднее, чтобы восполнить потери. А тем временем Джессамина может случайно вспороть ей живот. Обида состояла в том, что на самом деле они с Джесс были одинаковыми. Обе остались сиротами после восстания царетворцев. Обе лишились семьи и мучились от одной жажды. Если бы Джесс не была так ослеплена своей яростью, они бы быстро стали подругами. объединенными такой связью, которую может выковать только ненависть. И хоть в смерти отца Джессамины был виноват Юлий Скаева, а не Дарий Корвере, Мия все равно понимала, почему вид ее крови вызывал у девушки улыбку. Если не можешь навредить тем, кто причинил боль тебе, порой для этого подойдет любой. Разумеется, все это мало утешало после ее полной выволочки. А если Джесс... все же решит пойти на поводу у своей жажды крови, вдали от взора Шахида, если действительно попытается ее убить. Скорее всего, от Мии останется только пятно на полу. Нет, так не пойдет. Мия помотала головой и, прихрамывая, вышла из зала. Совсем не пойдет. Как оно, Дон Трик? После уроков она нашла его в зале надгробных речей. Трик смотрел на статую н а и При звуке женского голоса юноша улыбнулся, и на его щеке появилась ямочка. Затем он повернулся к Мии осмотрел ее с головы до пят. «Зубы пасти! Джессамина хорошенько надрала тебе зад!» «Это лучше, чем если бы она меня зарезала!» «Похоже, без этого тоже не обошлось!» «Наверное, стоит сходить к ткачихе, чтобы она обработала раны». При упоминании Мариэль Трик нахмурился и снова взглянул на статую. Затем рассеянно провел рукой по лицу, обводя пальцами отвратительные татуировки. В который раз м е я невольно поймала себя на том, что разглядывает его профиль, и почти в ту же секунду мысленно отругала себя за глупость. «Безусловно, без этих чернил Трик был бы сердцеедом». И Мия радовалась, что он вернулся после проверки Друзиллы. И все же. Не отвлекайся от цели, Корвера. Меня тут посетила одна мысль. Начала она. «Бывает же», — пробормотал Трик. Мия показала ему костяшки. Тень, набежавшая при упоминании м а р е л ь сошла с лица юноши, и он ухмыльнулся. Затем отвернулся от статуи н а и и сложил руки на груди, глядя на Мию. «Ну, выкладывай». «Как ты любезно заметил, я немного отстала по песням». «Немного?» — фыркнул Трик. «Да даже тренировочные манекены могли бы размазать тебя по полу, бледная дочь». «Ну, большое тебе спасибо», — насупилась Мия. «Если хочешь по-тихому сходить нахрен, я терпеливо дождусь твоего возвращения». Трик поднял бровь. Мия вздохнула и поставила свой норов в угол. «Прости», — пробормотала она. «Не стоит». т р и к улыбнулся. «По-моему, вежливость тебе не к лицу». «Я хочу сделать тебе предложение». «Считай, что я польщен». «Не такое предложение, извращенец». Она стукнула две эмерца по руке, и он ухмыльнулся. Но где-то в этом мерцающем взгляде карих глаз она увидела талику р а з о ч а р о в а н и е Его поза и наклон головы о чем-то говорили. О чем-то, что после месяцев наставничества а л и и Она начала узнавать желание. «На песнях мне надирают зад», — сказала она. «А на уроках паука-губицы от тебя столько же пользы, сколько евнуху от гульфика». Мей перебила его тихие возражения. «Поэтому ты поможешь мне нагнать остальных учеников в классе Солиса и научишь владению мечами, а я подтяну тебя достаточно, чтобы ты не отравил себя до посвящения». По рукам Трик нахмурился. Мия видела, как желание борется со здравым смыслом. «Среди клинков не хватит места для всех, Мия. По факту мы соревнуемся друг с другом. Зачем мне тебе помогать?» «Потому что я сказала «пожалуйста».» «Ты не говорила «пожалуйста».» Мия отмахнулась. Всего лишь формальность. Уголки губ трика приподнялись, и девушка улыбнулась в ответ, уперев руки в бок. А Алия говорила... что молчание может послужить лучшим ответом на вопрос, если спрашивающий уже знает ответ. Поэтому она не произносила ни звука, глядя в эти круглые милые глаза и позволяя желанию говорить самому за себя. Отчасти ей было стыдно, что она использует ремесло а л е и на друге. Но как Трик сам упомянул, по факту он ее соперник. Как любила говорить о олее, «Никогда не берись за меч, если не готов запачкаться кровью». «Ладно», — наконец произнес т р и г п о часу каждый вечер после уроков. Встречаемся завтра в зале песен». Мия присела в реверансе. «Благодарю, Дон т р и г Он протянул ей ладонь, и м е я пожал ее, чтобы закрепить договор. С пару секунд они так и стояли, держась за руки». Кожу начала покалывать, когда Трик ласково провел пальцем по изгибу ее запястья. Опомнившись, он отступил, пробормотал что-то похожее на извинение и сбежал. Мия повернулась в противоположном направлении, пряча легкую улыбку. Тогда отозвалась ее тень. «У меня нет лица, но поверь, я испепеляю тебя таким осуждающим взглядом, что останешься в чем мать родила». Мия закатила глаза. — Да, папуля. — Хотя, п о х о ж и м остаться в чем мать родила и есть твоя цель, так что, пожалуй, мне стоит остановиться. — Да, пап. — Не смей разговаривать со мной таким тоном, юная леди. Мия ухмыльнулась и, дурачись, ударила мистера Добряка по голове, проходя через кота насквозь. Девушка и ее тень побрели в сторону спальни, намереваясь погрузиться в полный сновидений сон. Из тьмы вышел прекрасный юноша, провожая их взглядом ярких лазурных глаз. Как обычно, он не промолвил ни слова. Спустя много часов громкий стук в дверь оторвал Мию от объятий с книгами. Она стащила с т е л е т с запястья, накинула мантию на плечи. Подкравшись к двери, прошептала неизвестному, который ждал снаружи. «Эш!» «Акалит, пожалуйста, открой дверь!» Мия крепче обхватила клинок, повернула ключ и выглянула в темный коридор. За дверью стоял десница в длинной черной робе с капюшоном, прикрывающим лицо. Тогда она вспомнила о Наив. На секунду задалась вопросом «Где ты сейчас?» «Тебя вызывает достопочтенная мать Друзилла!» объявил десница. Конечно, Мия поклонилась. Как ей будет угодно. Она посмотрела вдоль коридора и увидела, что десницы стучат в двери других околитов. Эшлин сонно вышла на свет. Ее косички были растрепаны после сна. За девушкой стоял ее брат о с р е к Волосы шипы торчали под невообразимыми углами. Похоже, будили абсолютно всех. А значит, н е п р и я т н о с т и не только у м е и «Да здравствуют маленькие чудеса!» «В чем дело?» – прошептала она, когда вся группа направлялась вслед за десницами. «Я знаю не больше твоего», – зевнула Эш. «Но могу поспорить, что ничего хорошего. Даже спорить не буду». А к о л и т ы поднялись по спиральной лестнице. Где-то во мраке напевал призрачный хор. Прибыв в зал надгробных речей, Мия поклонилась статуе – Коснулась лба, глаз и губ, как и все остальные околиты. Увидела, что в зале собралось все духовенство. А аллея выглядела безупречно в тонком белом платье. Паука-губица более суровой, чем обычно, одетая в нефритовую мантию. Маузер и Солис попеременно улыбались и хмурились в своих черных кожаных нарядах. Друзилла стояла в тени на и поджав губы, а рядом с ней – Прикованного железными цепями к самой статуе, Мия увидела «Тише». Юношу раздели до пояса, завязали ему глаза черной тканью и повернули спиной к залу. Акалиты, бесшумные и напряженные, собрались полукругом вокруг основания н а и Эшлин кивнула себе и прошептала Мия «Кровавое бичевание». «Что? ш Смотри!» «Спасибо, что пришли, Акалиты!» начала Друзилла. «Жизнь ее клинка руководствует всего несколько истинных правил. Если вы доживете до службы матери, то будете жить вне закона, и посему в этих стенах мы даем вам столько свободы, сколько возможно. Тем не менее, те немногие правила, которые мы устанавливаем, нельзя игнорировать. После убийства к а л и т о в а до Клика каждого из вас предупредили, что после «девятого удара часов» Покидать комнату запрещено. Я пообещала, что любой, кого поймают за нарушением комендантского часа, будет жестоко наказан. Однако один из вас решил испытать мое терпение. Она показала рукой на тишь. Теперь же узрите, какова расплата за глупость. Достопочтенная мать спустилась с постамента, повернулась к теням. Вещатель, ткачиха. На свет, падающий от витражных окон, вышли две фигуры. Вещатель а д а н н а й был в кожаных бриджах без обуви. На голый торс небрежно накинута алая шелковая мантия. Мариэль была с ног до головы укутана в свободную черную ткань. Брат с сестрой заняли свои места за мальчиком. Тиш повернул голову, когда Мариэль хрустнула костяшками. Тошнотворные влажные хлопки эхом прокатились во мраке. Даже с завязанными глазами Тиш, должно быть, узнал этот звук. Мия увидела, как он глубоко вздохнул и повернулся обратно к статуе. Мать Друзила приказала твердым, как железо, голосом. «Начинайте!» Мариэль подняла руку, вытянув пальцы. Со своего места Мия видела, как ее отвратительные губы трескаются в кровавой улыбке. Мариэль пробормотала что-то себе под нос, прищурилась, и сжала пальцы в кулак. Воздух пронзил звук чего-то рвущегося, и плоть на спине тише лопнула, как гнилой фрукт. Юноша запрокинул голову. На его коже проявились четкие мерзкие раны, словно какой-то невидимый кнут отхлестал его по спине. Мышцы были искромсаны, хлынула кровь. Мия скривилась, увидев блестящую, показывающуюся розовую кость. Но юноша не проронил ни звука. Мариэль снова рассеянно пошевелила пальцами, словно отмахиваясь от надоедливой мухи. В плоти Тиши открылись еще четыре раны, испещряя его поясницу. Каждый мускул его тела сжался. Вены на руках и шеи вздулись. Прекрасное лицо исказилось от мучительной боли. Мия не знала, видят ли это другие околиты. Но с ее места можно было четко разглядеть, как губы юноши изгибаются в о с к а л е обнажая розовые десны. «Черная мать! У него нет зубов!» Мариэль снова взмахнула рукой. Кожа юноши снова покрылась ранами. На ногах открылись длинные рваные порезы. Спина уже была изрублена в фарш. На полу вокруг него собиралась лужа крови. Хлынули артериальные всплески, рисуя в воздухе блестящие безумные узоры. И хоть ему наверняка было невыносимо больно, юноша все равно не издал ни звука. А к о л и т ы с ужасом наблюдали, как Мариэль взмахивала руками, снова и снова кромсая плоть т и ш е И все это время он сохранял молчание, словно уже умер. Шли минуты, влажный звук рвущейся плоти, барабанная дробь капель крови. Тиш превратился в кровоточащее месиво. Голова безвольно повисла. Кровь стекала по ногам в темную алую лужу. «Не может же это длиться вечно!» Мия повернулась к Эш и прошипела. «Они его убивают!» Эш покачала головой. «Смотри!» Мариэль продолжала свою грязную работу. Кровавая улыбка расплывалась все шире и шире. Тиш слабо забился в цепях, но он уже был практически без сознания. И когда Мия смогла пересчитать все ребра под его рваной кожей, когда показалось, что еще один невидимый удар и ему конец, достопочтенная мать подняла руку. «Достаточно!» Ткачиха глянула на Друзиллу, и улыбка мгновенно померкла. Но затем Мариэль медленно поклонилась и с явной неохотой опустила руку. «Брат мой, брат любимый!» – прошепелявила она. а д а н а й шагнул вперед, убрав гладкие белые волосы с лица. Альбинос что-то ласково и музыкально прошептал, словно пел себе под нос. Слова эхом отдались по залу, как пение хора в Гранд Базилике. И под завороженным взглядом Мии кровь, собравшаяся у ног тише, начала движение. Поначалу подернулась рябью от несуществующей вибрации, а потом медленно, лениво, Поток а л о в о начал стекаться по полу к ногам юноши, пока тот бился и содрогался. Подниматься по нему и затекать обратно в нанесенные м а р и э л ь раны. Мия взглянула на лицо вещателя, б л е д н о е как у трупа. Глаза мужчины из привычно розовых стали кроваво-красными. Он улыбался в экстазе. Мариэль подняла руки, встав рядом с братом, и принялась плести ими в воздухе, как швея за кровавым ткацким станком. И пока Тиш брыкался и дрожал, открыв рот, с блестящим от пота лицом, его раны одна за другой начали закрываться. Влажная изрубленная плоть, ужасные полосы и разрывы. Все они смыкались, пока на коже безмолвно извивающегося юноши не осталось ни единой царапины. Тиш повис на цепях, по его подбородку стекала слюна. Все это время он оставался в сознании, каждую секунду. Акалиты смотрели на него со смесью ужаса и восхищения. Десницы сняли с него оковы, накинули мантию на гладкие плечи. «Отнесите его в спальню», — приказала Друзилла. «Он освобожден от завтрашних занятий». Десницы повиновались, подняли т и ш и потащили его из зала. Достопочтенная мать посмотрела на собравшихся а к о л и т о в по очереди останавливая взгляд своих голубых глаз на каждом из них. Обличье Матроны исчезло, материнская забота мгновенно испарилась. Это обнародованный убийца. Та же женщина, которая сидела сложа руки, пока лорд Касси и его люди пытали ее околитов в темных камерах г о т с г р е е в а Та же женщина, которая приговорила восьмерых своих учеников к смерти с улыбкой на лице. «Надеюсь, в дальнейшей демонстрации нет нужды», — сказала она. «Если еще одного а к о л и т а обнаружат за пределами его комнаты после девятого удара часов, он испьет из той же чаши. Хотя в следующий раз, возможно, я позволю ткачихе м а р е э л ь полностью погрузиться в процесс». Достопочтенная мать спрятала руки в рукава, поклонилась. «А теперь можете идти спать, дети». Мия проснулась задолго до звона колоколов, уставившись в стену. Исполненная решимости вернуть силу рабочей руке, она взялась за работу. Отжималась у подножия кровати, подтягивалась на двери. Через пару минут ее локоть молила пощаде, но Мия не сдавалась, пока на глаза не накатили слезы. Наконец, в бессилии рухнув на пол, она лежала и пыталась отдышаться, проклиная ублюдка Солиса. Затем, выскользнув из комнаты, направилась к купальне. Когда проходила мимо спальни одного из околитов, то услышала удар и звук разбившегося стекла. Мия о с т а н о в и л о с ь у двери. Изнутри раздавались еще удары. л ю б о п ы т н ы й Варваре нос оторвали. Считай это праздным любопытством. Ты слышала, что она сделала с кошкой? Мия прижалась ухом к двери. Та резко распахнулась, и Мия испуганно отпрыгнула. Там, во мраке, она увидела т и ш с красными глазами, бледной кожей. Прекрасное лицо было исполосовано дорожками от слез. Он был без рубашки и вспотел от усилий. В комнате творился хаос. Ящики были перевернуты и разбиты об стены. Постельное белье превратилось в клочья. Мия изучающе посмотрела на юношу. Гибкий и накачанный, гладкая грудь. Не считая нескольких синяков на запястьях, на его теле не осталось признаков п ы т о к Мариэли а д а н а я Он уставился на нее, губы поджаты, в глазах бушует ярость. ь п р о с т и т ш ь сказала Мия, — «я услышала шум». Тот ничего не произносил и не шевелился. «Ты в порядке?» «Никакого ответа, только холодный взгляд влажных от слез глаз». Она вспомнила, как он выглядел вчера, с откинутой головой и оскалом, обнажающим без з у б ы и десны. Поэтому он никогда не разговаривал. Как он потерял все зубы? Мог ли он вырвать их себе для подношения, чтобы получить доступ в церковь? Оба продолжали стоять без движения. Тишина звенела громче, чем колокола, объявляющие они ночи в Готсгрейве. «Мне жаль», — выдавила Мия, Что они так с тобой поступили? Это было жестоко. Юноша слегка склонил голову. Еле заметно пожал плечами. Если когда-нибудь захочешь об этом поговорить, Тишни весело ухмыльнулся. В смысле, Мия запнулась. Напиши об этом, если захочешь. Я рядом. Он посмотрел ей в глаза и, шагнув назад, покрутив ушибленным запястьем, Захлопнул дверь прямо у нее перед лицом. Мия отпрянула, едва избежав очередной травмы носа. Спрятала большие пальцы за пояс и пожала плечами. «Что ж, все прошло просто блестяще!» «Ну, попытаться-то можно было», — сказала она, шаркая по коридору. «Это была какая-то уловка!» «А что, неужели мое неравнодушие настолько возмутительно?» «Не возмутительно!» «Просто бессмысленно». «Слушай, только потому, что мне нет от этого пользы, не значит, что мне должно быть все равно. Его пытали мистер Добряк, и хоть у него не осталось шрамов, это не значит, что они не оставили на нем след. Все, как и сказала Наив. Здесь стоит присматривать за тем, что мне дорого». «Дорого? Этот юноша ничего для тебя не значит». «Я знаю, что должна относиться к нему как к сопернику. Я знаю, что всем нам не хватит места, чтобы стать клинками. Но эта церковь создана для того, чтобы сделать меня бездушной. Поэтому с каждой переменой мне все важнее не упускать ту часть себя, которая может испытывать сострадание». «Сострадание – это слабость, которую могут использовать против тебя. Скаева, д о м а и Рэм ее не проявят». «Еще одна причина держаться за нее, не так ли?» «Хм... п з а т к н и с ь «Повзрослей!» м и расхохоталась, и те н и улыбнулись. «Никогда!» Девушка и Никот растворились во тьме.